Театр у вас дома. События пьесы вымышлены. Любое совпадение случайно. Все происходящее является фантазией автора. Татьяна Москвина. Дорогая квартира. Драма в четырех действиях. Часть первая. О, полдень в городе Святого Петра uh -huh. А мама все спит Да yeah. mm -hmm. Как не приду, она все спит <laughs> Ах, вот ты что задумал <laughs> Выучит я тебя играть на свою голову mm -hmm. Так, все правильно, Сергей Иванович Ученик должен превзойти учителя Так? Но не обязательно Ну, просто я много тренировался Ну, там, в Индии Делать было нечего, как типичному лишнему человеку Ага, вот если пешечкой сюда Лишних людей Моти нет и быть не может Если родился, все, допущен к экзамену Когда к вам очередь в поликлинике, человек 20 Вы тоже думаете, что нет лишних людей? Я на работе вообще не думаю Наверное, даже рады, что сами заболели. Уж очень вы много работаете, дядя Серёжа, так нельзя. Вам шах. Что же? Откуда? <с anytime> ага. А. Знаешь, Модя, врачи-то сами терпеть не могут болеть. А ещё дуть-то какая, ангина в 58 лет. Вот это ваш телега из Чехова, что нужно трудиться, нужно работать, всё это. Может и правда, но не самая главная правда. Считаешь, не надо работать? М? А что делать? Жить. хо у -у. Тебе разве понравилось пять лет ничего не делать? М? Ты когда вернулся, другой говорил. А сейчас вспоминаю море, и у меня тоска. Допустим, снова. Деревья тут не нужны, красный плащ вышел из моды. И я вам не Маргарита. Никак не могу с ней поговорить по-настоящему. Полгода не пробиться мне к ней. Она бывает в форме. Вы имеете в виду просветы у нее в голове? Бывает. Ну, и и внезапно. Как случится такое чудо, я вам позвоню. Хотите? Да, Мось, пожалуйста. Как она похудела, господи. Mm -hmm. Три недели ее не видела, а она еще похудела. Ну, она же не ест ничего. Она и там ничего не ела. Ну, такая сильная, вы не представляете. Начнешь у нее отбирать что-нибудь. Она как тигр, честное слово. Она говорит, это не она, а ее демон. Мотя, а ты почему всё время твердишь «она-она»? Это же мама, говори «мама». Как-то не выговаривается у меня. А вам ваша дочь пишет из Германии? Пишет. Я же ВКонтакте. О, я тоже ВКонтакте. А бабуля во всех сетях сидит, представляете? Характер. Mm. Она 50 лет тому назад учила дворников подметать. Вы так давно её знаете. Чего ж не помнить-то? Мне восемь лет было. Голосок-то, не скоро забудешь. Дворник солдат чистоты, вам ясно? А вы раб водки. Мне стыдно выходить на улицу. Я за вас убираю своими белыми ручками. Потому что я за них убираю своими белыми ручками, лёша Это наш голос. Предки Но. вернулись. Ну, пойду помогу. А вам по-любому будет мат, дядя Сережа. лёшенька садись. Сейчас будем пить чай М -м. Здравствуйте, Сьё. дорогой здравствуйте, здравствуйте. А мы как раз идем от нашего врача а -а -а. Как ваша ангина М -м. Не целую, не целую Хотя очень хочется yeah. а, Мотя, поставь чайник М -м. И руки помой хорошенько Нам инфекция смерти лёшенька М -м. пирожки к чаю будешь? М -м. А okay. хорошо С <сёплог hugely> <s> яблоком, <сёплог> хорошо Удивительно, как вы его понимаете С сердцем Я слушаю сердцем. Да, да, да. Бабуля, у нас проблемы. Не бабуля, а Магдалина. Или Магда. Никакой нет бабули. Я еще ни дня не была старушкой. И не надо делать таинственное лицо. У нас проблемы. Наталья в кухне, так и скажи. Чудовище в кухне. Чудовище в кухне. К чайнику не подойти. У меня все продумно Вот, электрический чайник. Нужна только вода. Мотя, прояви смекалку Пирожки здесь, посуда здесь Чай, вот он Влажные салфетки для рук, вот они Мы преспокойно Выпьем чаю угу. Магда а. Я бы хотел поговорить о Наташе Да, поговорим и об этом Мы обо всем поговорим Победа Прошу протереть ручки салфеточками Сергей Я вам особую чашку, хорошо? О, У о -о -о -о. меня есть специально для больных. <с sewed> да, чашка с незабудками. Лешенька, все хорошо? Тебе удобно? Господа, мы будем пить чай, но не просто так. Я сделаю важное объявление. <сосн> что такое? <сосн> ну, что <сосн> такое, мой родной? <сосн> <сосн> не торопиться? Я никуда не тороплюсь. <связываю> Кусай пирожок, мой да. маленький дружок. Хорошо восстанавливается, Алексей. У него когда случилось? Да, сразу. Как вы приехали? Я ведь тогда не был в городе отпуск. Вы ничего не сообщили. О, дед молодец. И не спорь, Лешенька. А. Не спорь, ты молодец. а серёжа а зачем было вас беспокоить? Семейные делишки Ой, Ждали дочь, вваливается чудовище У меня-то стальные нервы а Наташа Наташа в кухне всю сюда Хорошо, что она вернулась Оттуда редко возвращается Она не вернулась, она сбежала Она так долгов наделала На 10 тысяч евро примерно Мне ее приятели звонят Да, угрожают? Пока нет пока вежливо просит и это тоже легло в основу решения прошу внимания, господа шенька лёшенька я поняла моей потом скажем поставим перед фактом ешь пирожок лёша ты же можешь сам ну вот умница моя вот лапочкин котик так сейчас напомню вещи очевидные. Мы с вами люди небогатые, мягко говоря. Деньги от продажи дачи мы пролечили. В семье никто не работает. Пока не работает. Это временно, Ба... Бо... Магда. Мотя, ты пока не встревай, ладно? Твои интересы будут учтены. Поверь, я все продумала, все рассчитала, все спланировала. Как всегда. На кухне алкоголя нет, Мотя. Ты видел, она там что... Она вчера выходила. Могла пронести что угодно похуже алкоголя. Кто ее выпустил? Она ночью. Мы спали все. Ой, где она деньги берет? Она говорит, ей черти дают. Наверное, кто-то узнает. Ой, кто ее может узнать? Ночью на панели. На прошлой неделе Снегурочку опять показывали. По пятому каналу. Легенды нашего кинематографа. Снегурочка замечательное кино. Люди любят. Люди, люди. Это ваши люди. Надо ее одежду спрятать. Она в ночной рубашке уйдет. Наташа! Была, Но... была Наташа ага. у нас когда-то, ага. лёшенька ага. И нет никакой ага. Наташи. Продолжаю. Ага. Продолжаю мужественно рассказывать о планах на будущее. Сегодня мы узнали о замечательной клинике, где полностью, буквально полностью идет восстановление после наших случаев. Нетрадиционная китайская медицина. О. Да, курс лечения занимает около двух месяцев. Да, самое главное, эта клиника находится в Китае. Магда, ты извини, но я врач. Какая нетрадиционная китайская медицина? Поверь, всё, что можно сделать, сделают у нас. В любой стране есть шарлатаны, халатность, некомпетентность. Но есть и профессионалы. Найти профессионалов я помогу. Зачем больного человека тащить на край света без всяких гарантий? У Магда... этой клиники прекрасная репутация. Тысячи случаев полного выздоровления. Ха, откуда ты знаешь? Ты читаешь по-китайски? У них есть реклама на русском. А -а -а. Решение принято, потому что в этой семье вот. решение принимаю я, ну, Магдалина да, Филатова. Да, да. да, курс лечения длится около трех месяцев. Ой. И стоит на наши деньги, да. если... На наши деньги. Примерно полтора ну... миллиона. Таких денег О у нас нет. Угу. Да у нас никаких денег нет. Угу. У нас есть квартира. <связывая> да, Алешенька, <связывая> дорогая, <связывая> дорогая квартира. Позвольте вам напомнить, что это квартира моих родителей. Я выросла в этой квартире, <связывая> и вы можете себе представить, что творится сейчас в моей душе. Мамочка, ты все видишь. Я знаю, ты все видишь. Итак, посчитаем. Квартира стоит около 15 миллионов. Ну, а, ну, а, ну, возможно, ну, возможно, ну, больше. Ну, ну, но будем реалистами. Ну, Я провела ряд консультаций. Иногда. Я давно обдумываю этот проект. Итак. Мы продаем квартиру, покупаем себе с Алексеем двухкомнатную, угу. это 6 миллионов, тебе, Мотя, однокомнатную, У -у. это, да, 4 миллиона, полтора уходит на лечение, и остается еще 3,5 миллиона. Обратив эти средства в твердую валюту, У -у. мы можем с некоторым осторожным оптимизмом смотреть в будущее. а Прекрасный проект. Я не вижу в нем недостатков. Есть... Вам двушку, мне однушку. Я понимаю, а Наташа. А. Нет никакого смысла. Прости, Марка, я не понял. Нет смысла в чем? В твоей дочери? А Наташа. Антисоциальный ага. больной человек. Ее да. следует определить да. на лечение в какой-нибудь интернат. Навсегда? Навсегда? Ура-урак. Те же и королевы мам, как на тоненький Ой. ледок. А вот полбеленький снежок. Садись, ах, девушка, садись, не зима, скачи зима. по комнате. Не тревожь папу. Ай, не признаю, какие-то дети, родители. Ничего же этого нет. Ой. Ах, зимушка, зима. В какой она фазе? уже поняла, стакан водки. Ну, в этом ах, роде. Ах, Я разве обвиняю кого-то? Никто не виноват. То есть, абсолютно. Мамочка! Мамочка! Ты с утра уже вся в золоте. Ой. Золотая мать таким образом, все золотые вообще. Наташа, здравствуй. Ой, зимушка, зима и гениальный доктор с нами. Все зашибись какие великие, одна я дерьмо. Я прихожу, ты все спишь, как ты себя чувствуешь? Тут, понимаете, одни микробы, свирепые русские микробы. Я бы всю мебель бы выбросила. На пол ковер белый и стены белые. Я стихийный дизайнер времени и погоды. Ты не знал? Дайте мне бокал водки. Я хочу перевернуть мир. Наташа. Папаша. Наташа. У папаши случился ударчик. Этот ударчик носит твое имя. Как ураган. Удар, Наташа. Отстаньте, мамаша. Вы у него на шее сидите всю жизнь. Вот человек ослаб. Я на шее? Магда, не надо. Все пионеры дружно построились и пошли в задницу шагом марш. Люблю и таю, люблю и люблю и Вот и объясните мне, серёжа зачем ей предоставлять жилплощадь? Она человек. И вообще она здесь прописана. Вы продавать квартиру не имеете права без ее согласия. Она даст доверенность. На кого? На вас? На Мотю. Uh -huh. Не посмеет не дать. Всю жизнь парню исковеркала. Прямо уж исковеркала. Зачем Но... она потащила ребенка он... в этот uh -huh. наркоманский рай? Что он там делал пять лет? С кем общался? Uh -huh. Кто может сказать? Представляю себе, чего он натерпелся на шмоте. Не представляю. А я вот не представляю себе, чтобы мать заперла дочь на всю жизнь в психбольницу. Магда, что с тобой? Ты дочь Галины Филатовой, человек с высшим гуманитарным образованием, ты была преподавателем, ты замужем за порядочным человеком, и ты... И ты ее видел! Ты считаешь, это можно вылечить? Конечно, можно! Как вылечить? Чем? Любовью. Дядя Сережа, я ее любил. А сейчас не любишь, что ли? Не знаю. А если на чистоту, милый доктор то любви к ней у меня давно нет. И сил нет, и времени нет, и денег нет. У меня ничего нет, Серёжа. Только больной муж на руках и внук 19 лет. И я буду спасать то, что осталось. Хотя почему-то никого не интересует в этой семье, в порядке ли я. Почему-то решено, что я бронетранспортер, эскалатор, который всех везет наверх. Я сама в мои годы убираю лично всю эту махину своими белыми ручками. Так, так вернемся к нашим делам. Хорошо, есть такой вариант, чтобы ей купить домик в садоводстве Что? Это недорого Подождите, как она будет жить за городом одна, а зимой, а печку топить? Mm. Она погибнет, вы этого не понимаете? Вот вы такой добрый, приезжайте к ней и топите печку А на зиму можно поместить ее в специальный санаторий Ой, с ума сойду от вас Так забирайте эту драгоценность, эту дульсинею из табоса к себе Вы же один живете, mm. а? Задумались? Проходит бесплатная жалость? Если бы я узнал про Наташину состояние, когда она только вернулась, я бы давно Ой. мог что-то предпринять. Надо было довериться человеку, которого вы знаете, 58 лет. Вот, вот, да, да, да, да, да, да, родной, да, да хороший. Пойдем отдохнем. Мы рано встали. Я хочу сказать Моте, что завтра с утра придет риэлтор. Риэлтор. Поэтому убери хотя бы у себя в комнате Квартиру мы продаем И в Китай мы едем Ах, Это решено потрясно, не та, ну, Так, пойдем Пойдем Пойдем, пойдем, не пойдем. Да Знаешь, Мухи, да, я думаю, фильмы ужасов Они на самом деле комедии Согласен Все эти монстры такие смешные, наивные Весь ужас у них наружу, а по-настоящему он внутри. Эти шахматы я подарил тебе на день рождения, помнишь? Я, <дес> Сереж, <дес> конечно, помню. Я тогда большой был, 9 лет. 10 лет назад. Квартира Филатовых. Накрыт стол. Наташа сидит за столом. Алексей Андреевич втыкает свечи в торт. Зажигает. Магда, все готово, выводи жверя огромного. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, оцени, каков костюмчик, маленький принц. Юный джентльмен. Не знаю, не знаю, что ты из опереты, типа летучая мышь. Тебе удобно, малыш, в этом прикиде? Удобно? Ты не волнуйся, мы сейчас чаю попьем и переоденемся. Парк пойдем в нормальном виде Не понимаю, причем тут удобство Удобно в шкурах было ходить А приличная одежда не может быть удобной Да, что кошмар не рубашки с галстуком ненавижу Всю жизнь ношу А что бы ты хотел? Тунику, как греки Или тогу, как римляне Папа был бы неотразим в тунике Папа в чем угодно неотразим Все, Мотя, задувай свечки Раз, два, три Три С днем рождения, рождения! <свят> <свят> Интересно придумано Надеть белую рубашку на ребенка И предложить ему тортика Он аккуратный мальчик, ничего страшного Дай хоть полюбоваться внуком <свят> На прощание Да, теперь не жажно, когда и увидимся <свят> Ну как будто бы не в Москву едем А на тот свет, ну смешно Для нас именно на тот свет Мотя М -м? А ты хочешь жить в Москве? Не знаю. Вот, видишь, Наташа? Мама, я вам мочу не оставлю. Сто раз говорено. Мы, Элина, люди прошлого, нам не доверяют. Да не в этом дело, папа. А... Вы будете лепить мочу под себя, под свои представления о жизни. Я не могу этого допустить. А чем а... плохи наши стереотипы? Ну, взять хотя бы вот этот наряд. В гостином дворе выбирала. Новый. Бирка есть. Посмотри цену. Мама, я верю, что костюм новый. Но он бархатный. И это плохо? Это кошмар. Мальчик в бархатном костюмчике, тортики, свечки. мура Это вся ваша мещанская. Да прекрати. Мутя, тебе так удобно? Да. Мутя, надень рубашку. А -а -а. Если ты наденешь рубашку, я отменю гуляние в парке с твоими друзьями. Ну, это серёжа Так, поскольку я здесь царь Соломон, прошу тебя, Мотя, иди к себе и переоденься во что хочешь. Не будем перед соседями позориться, хорошо? Не знаю, как мне дожить до твоего отъезда, Наташа. Два дня осталось. Потерпи. С днем рождения сына, драгоценная Наташа. Ох, спасибо. Вообще-то не надо было его рожать. В 22 года ребенок это безумие. Нельзя сказать, чтобы чтобы ты сильно перетрудилась на материнской должности. Я совершенно не понимаю, что будет в Москве. Кто станет заниматься ребенком? Папа, хватит. Найдем няню. Костя состоятельный человек. А мне надо какую-нибудь карьерочку делать. Тебя все должны помнить. Ты же наша Снегурочка. Фильм вышел 15 лет тому назад. Вот хорошо. Тем детям, что его смотрели, сейчас по 30. Они всюду рулят, принимают решения. Сколько там, кому, чему лет мы сейчас обсуждать не будем. Мы не будем. Дела у нас простые и ясные. Все в Москве. Деньги в Москве, кино в Москве, власть в Москве, Костя в Москве. Только мы не в Москве. Ты поедешь карьерочку делать, а что будет с нами, не все ли равно. Теперь по бокальчику за внука. А с удовольствием. А где сам виновник торжества? Переодевается. Ага. А в роскошный костюм, который вы вчера купили, Магда? Наоборот. Не понял. Давай, Элина, я разолью напиток. Вы, Сережа, вообще Стой. многого не понимаете. Вы как будто радуетесь, что Наташа уезжает. Я так понял, что Наташа выходит замуж. Тогда вы единственный в этом доме, кто так понял. Леша. Предлагаю всем присутствующим не жить в мире иллюзий, переходящих в галлюцинации. Наша дочь Наташа безработная, незамужная женщина, без образования и без профессии. Уезжает к любовнику и тащит за собой ребенка. Ребенка 9 лет, нервного, нездорового мальчишку, которому надо расти в нормальной семье, надо спокойно учиться. Тащит в столицу, где он будет заброшен и забыт абсолютно. Вы сами галлюцинации, профессор Кислощей. Да. Ты что, папа, преподавал? Диалектический материализм? Теперь все накрылось медным тазом. Ты на дочери отыгрываешься? Ты не любишь свободных людей? сколько Наташа ничего не училась, так даже не знает, что диалектику открыл не Ленин, а Гегель. И с ее законами решительно ничего не произошло от того, что русские профукали все, что могли. Мотя, хочешь лимонадику? Мы тут спорим. Матвей, mm. ты не поймешь. Я понял, что диалектику придумал Гегель, а русские ее профукали. А что такое диалектика? Диалектика. Браво, сынок! Твоя безработная, незамужняя мама сделает так, что у тебя будет все самое лучшее. Лучшие школы, лучшие друзья. Мы станем путешествовать, ты увидишь мир. Ты забудешь, как жуткий сон, эту старую пыльную квартиру с парой злобных старичков, которые ненавидят собственную дочь. Мамочка, не надо! Мамочка! А у меня подарок для тебя. Два подарка. обыкновенный и волшебные. Это шахматы. А это чудесный телефон, стоит набрать несколько цифр И ты можешь говорить с кем захочешь В таком сказочном мире мы сегодня живем Дядя Сережа, дядя Сережа А я, я просил, просил Да, сказочный мир Позвонить кому хочешь А кому звонить зачем Этого в сказке не говорят в Настоящее время Матвей и Сергей Я уже телефон сохранил, для Сережа Сейчас лежит, как ветеран боевых Два раза тонул только, а падал У меня четкий план жизни Честное слово Сдам экстерном за среднюю школу Поступлю в институт, буду подрабатывать А если вдруг своя квартира Ты представляешь свою маму В садовом домике в 100 километрах от города Ты понимаешь, что это будет? Что мне понимать? Мы жили пять лет в садовом домике, как на море Фу. Я буду помогать, буду ездить Только я жить с ней больше не могу Дядя Сережа Мать, мать Ну, вы не знаете, она... В ней кто-то живет другой. Он может ударить, убить, поджечь. Вот ну, раз было, не сплю. Сторожу, чтоб она нож не взяла. Или дом не подожгла. <как> она веселая такая, хихикает. И глаза сверкают. Я не знаю, что делать, дядя Сережа. Дружочек ты мой, если бы кто-нибудь знал, что делать с людьми, если бы хоть кто-нибудь знал... Хм скатерти не могла же на их продать старая была скатер но шикарная гобелен я уже не справляюсь с квартирой забываю где что на Сергея можно надеяться он задержит чудовище повел ее куда-то якобы на прогулку обещал показать другу наркологу но он влюбленный чудак и она запросто ведет его вокруг вокруг пальца Мы на вулкане Риэлтор Добрый день еще раз Сейчас угадаю Лев Ну, никакой не лев, если вам уже Он Алексей, а я Магдалина Марковна А он-то, конечно, у нас лев Но в переносном смысле А вы в прямом По звездам А, вы знаете, так и есть Да, я августовский лев И типичный Благородный царь. Все решения принимает сам и один. К сожалению, приходится. Вот, сами видите, 120 метров. А, простите, как мне к вам обращаться? Я же а, с Ашотой Марменой о чем говорила? Гаяне гаетановна Прошу, вот моя визитка. У а, там что? Там что? Кладовочка, 12 метров, а тут что? А гостиная, а ага, вот она. Да, 28. Uh -huh. Uh -huh. А там наши с мужем, две смежные, uh -huh. по 20. а uh -huh. Кухня большая. Ну, в кухню я сразу заглянула. Да, квартира прекрасная. На две стороны, да. вид на воду, центр. Последний ремонт был 25 лет тому назад. Uh -huh. Uh -huh. 27. Uh -huh. Я еще работала, uh -huh. деньги были. Я преподаватель вокала. а Вы меня ранили в душу. Я в юности пела, <simple> как я пела. А жизнь стала видом Я брала уроки у самого Делисова. Вы слышали про Делисова? Он открывал спрятанный голос. Никогда не слышала про Денисова, é... ни про а... спрятанный голос. Ну как же! У нас ведь есть в голове спрятанный голос. Мы можем петь беззвучно про себя. На его у нас ни слуха, ни голоса, а внутри колос mm -hmm. и шалапин. Вот этот голос Денисов и выводил наружу. Фантастика. А? А, так господин Денисов uh -huh. а, вывел наружу вашу спрятанную колос? Он приступил. А, и тут распался Советский Союз. Mm, я mm. надеюсь, между этими событиями э, нет прямой связи. Роковое совпадение. Учителю пришлось уехать в Германию, mm. я оказалась здесь, к тетке приехала. У нее две комнаты в коммуналке, шесть человек, семья. Представляете картинку? Да, мой спрятанный голос учитель почти что вывел наружу. А вот слух не успел. Mm -hmm. Да, но моя страсть к музыке навеки со мной. Я член клуба любителей оперы. Веду свой блог. А чай, у вы меня, хотите? А, а сударствуйте. Целыми днями на ногах, денежки там бегают, бегают, бегают сами, знаете. А мы бегаем за денежками. А, дай Да, да. А, а просто гояная. Как у хочетваря. Да, да. Да, да. А скажите, Трудно сейчас продать квартиру но Если честно, продать такую квартиру, как ваша сейчас, практически невозможно ну, Кто может это купить? Иностранцы Вероятно, стремятся к нулю Люди из Нижневартовска, Нефтьюганска Они предпочитают новодел в центре А, а петербуржцы разве ничего не покупают? Откуда? Петербуржцы покупают однокомнатные для детей Кому М -м. по карману такая махина и для чего? Остаются москвичи? Вот это вариант. И он у меня есть. Богатый москвич. Да. Сажает сына директором в питерский филиал. Хочет старую квартиру в Тихом Центре. Олег Васильевич Боков. Угу. Настоящая зверюга, как все богаты. Но с чувством. Любит город, прямо плачет. Телец. Угу. Я вам его сейчас подгоню. Но если у вас растется, ну, вы же меня не забудете, правда. а один процент от продажи оформим по расписке как долг да да я согласна вот твердый голос льва олег васильевич адресок на грибоедова подтвердился хозяева ждут mm -hmm. Скоро будет. <связь> <связь> У вас тут сколько человек прописано? Четверо. Ага. Несовершеннолетних детей нет? Нет. Отлично. Обременения какие-нибудь? <связь> нет, Четверо. обременений нет, но... <связь> Здравствуй, мальчик. Атипичный водолей, так понятно. <связь> Квартиру будут смотреть? Покупатель? <связь> Кто? А, Гене, мон... а, это муж, Алексей Андреевич. <связь> а Это внук Матвей. О. А, ой, вы отдыхайте, отдыхайте Мы квартирочку посмотрим быстренько Наташа Она. Не волнуйся Она гуляет, с ней Сережа Наташа, дочь моя Она здорова? Она здорова А почему вы спрашиваете? А, боже мой, хозяйка, я не знаю сама, что спрашивай Всякое бывает. Я уверяю вас, вы мне можете все рассказать. Абсолютно все, чего я не видела. Вы не представляете, что творится там за дверьми в квартирах. Пока двери закрыты, тишь да гладь. А как дверь откроется, тут и полезла. Что полезла? Ну, эти недра. Ну, то, то есть удивительно, что люди летают в космосе и скоро на Марс полетят. Я не понимаю, кто им вообще разрешил куда-то летать, когда у них такое в квартирах? Может, у космонавтов все нормально в их квартирах? Мальчик мой, дорогой сын, ты сам посмотри, что в мире делается. знаменитый на весь мир артисты, миллионеры, спортсмены, чемпионы, жен бьют, убивают, спиваются до А космонавты что, не любят? Вот мы когда-нибудь будем жить, как положено. Тогда можно и, и в космос следить. Да, да, да. Ну да, вот, ну, дедушка да. согласен. Mm. Okay. Это он. А -а -а. Олег Васильевич. А -а -а. Добрый день, господа. Это хозяева. А -а -а. Магдалина Марковна. Шпендер, Матвей. Шпендер. Алексей. М а М ну, Матвеевич, немножко мы тут нездоровы. Да. Ну так. «Ну, так если у вас все срастется, будет на что и полечиться?» «Да, вот мы и собираемся. <свят> да, в китай там О. врачи говорят, чудеса творят». «На <свят> китайские чудеса вам уж точно хватит, а -а -а. однако не советую». Показывайте, где что. А, ну, значит, квартирка прелесть. Кухня 22, пойдемте. И 22. дай 22. не надо. Леша, не... Леша сейчас М они посмотрят квартиру и уйдут. Этот может купить, да, бабушка? Мотя. М Магда, Магда. А что деньги с человеком делают? Так-то он старый хряк, больше ничего. А смотри, не говорит, а изрекает. На китайские чудеса а вам уж точно хватит. Ага. Однако не советую, кто тебя спрашивал, буржуй недорезанный. Не надо! А, не ну не что, ну что не надо, не Лешенька? На подав... Не надо подавать, а, про... на, подав... не на, надо подавать, на, на, на, не надо. продавать не надо, не надо. Леша, не ты думаешь, я этого хочу? Я вся застыла от ужаса. Но это душа моя оцепенела А разум говорит спокойно и твердо Надо Сумасшедшая дочь Больной муж Внук не устроен абсолютно Надо продавать Мы довольны Может быть чаю? Спасибо, нет Эду стул не треснет под моей задницей А то я человек тяжелый Ну что сказать, квартира по идее не плажаем Ну конечно, требует ремонта Да, она требует ремонта и она его получит если мы договоримся ГН назвала вашу цифру цифра, надо сказать, ваша дикая если та с вашего треснувшего потолка мы заявляли 15 да. и не вижу здесь ничего дикого 120 метров, вид на воду Петербург, самый центр да, что хорошего в этом вашем Петербурге нет слов Нет слов Я бывала за границей, простите Простите, забыла, как вас зовут И более прекрасного города на свете Нет и не может быть И если вы Если вам это неизвестно и не нужно Давайте прекратим бесполезный разговор Олег Васильевич просто пошутил Конечно, пошутил ну, конечно. Я сам здесь родился на Васильевском В девятой линии Географический факультет университета закончил В морском реестре работал, ну, а потом стала другая жизнь <system> <с diction> Это меняет дело да, да, да. Э -э, э, Это вы, значит, <Chern Zone> <mex nữa> как эмигрант Раз уехали, э, так нужно всю прошлую жизнь немножко обгадить, <elderly> <yellow> чтобы не обидно было Себе самому доказать, вот, правильно, я уехал Это не глупо вы сказали. Я просто хотел поторговаться. Это мое право, покупателя. 15 и ни копейкой меньше. А если 14? А 14 будет в другом месте. 14.500. 15. 14.800. 15. Вы на мою часть так похоже кошмар. 14900 14900 mm -hmm. вы рублевый миллиардер из за 100 тысяч торгуетесь я за 100 рублей порвать могу вы слышали про звериный оскал капитализма? я и есть тот самый звериный оскал на ваш оскал у меня есть симметричный ответ mm -hmm. а я дочь народной артистки советского союза mm -hmm. галины филатовой 15 mm -hmm. с учетом инфляции завтра будет на 3 процента дороже Вы дочь певицы Филатова? Я покупаю квартиру Филатовой. Ты не говорила. Я не знала? 16. Теперь 16. А у вас остались ее вещи, архив костюмов, фотографии? Да неужели нет? Филатову знает, надо же. Я человек с Васильевского вместе с архивом даю 17 Скорпион скорпион с васильевского это же диагноз весь архив не продам только часть потом многое уже ушло в театральный музей согласен 17300 это последнее слово согласно И не хватай меня за усталые плечики, мой легкий доктор. Я желаю видеть несвятое свое семейство. О, у гостя из будущего. Ничего не смог сделать. Мама, мама. Наташа. А, на, это на... моя дочь Наташа. А, Наташа. Это гости. Я что-то такое предчувствовала. Угу. Наташа, очень угу. приятно, я Это Олег Васильевич. Мы пришли смотреть вашу квартиру. Наташа. Какой стати? Это поклонники твоей бабушки <къех> Насчет архива Хотят купить Вместе с квартирой Как это вместе с квартирой? <къех> Мамаша Вы что, продаете квартиру? И мне ни слова? И вообще-то тут прописано, вы не забыли? Так, понятно. Открываются двери с видом на недра. Эх, Магдалина Марковна, я же объясняла вам. Мне нужно рассказывать абсолютно все. Наташа, тебя никто не обидит. Ты успокойся, я обещаю тебе. Меня никто не обидит? Да и меня выселят на 101 первый километр. Я чихнуть не успею, как останусь голой на панели. Расставил, как Снегурочка. Снегурочка? Снегурочка! Снегурочка! Господи, я смотрю и не понимаю Вы Наташа Филатова Вы моя любимая Снегурочка Была когда-то Я смотрел сто раз Это же был чуть не последний советский фильм Предпоследний Последний небеса Бетованной Рязанова Наташа Филатова И, значит, внучка Галины Филатовой С ума сойти Да, точно Тогда писали в газетах, припоминаю, какая была красота. Да и он шампанского срочно. Вы кто? Вы друг? Сгоняйте за шампанским. Сколько брать? Ящик. Это покупатель, понимаю. Я закурю, мой добрый господин. Я пью и курю. Вообще не невеселая судьба у тех, кто продал дьяволу кино свою молодость. Вот вы смотрите на меня и вспоминаете, вспоминаете. Ах, как она была хороша. А жизнь-то никогда не останавливается, правильно? Вы сейчас... Что я сейчас? Ну что сейчас? На меня сын не смотрит. Он, глядите, отворачивается. Мамаша приказала меня выставить из квартиры чтобы ее продать тайком, Я ничего не собиралась делать тайком. Просто хотела показать квартиру, в привлекательном виде. То есть без тебя. Извините, я увиду Алексея Андреевича, которому эти сцены лишние. лёшенька пойдем, голубчик. Не надо подавать. Заездила отца, заездила, теперь лечит. Он мычит, не надо продавать, она продает. Теперь остается меня в психушку запихать. И полный порядок, да? Ну Наташа? Ну Вы такой добрый, так купите и меня вместе с Археем и квартирой Я лично прослежу, чтобы у вас была достойная жилплощадь, я гарантирую Ящик мне не унести, взял три бутылки советского Отлично Ей можно пить? Нет А что делать? На закуску есть конфетки фабрики Крупской. Uh -huh. Ну что ж, по бокальчику, за встречу. <считанную> И мы пойдем, Олег Васильевич. Uh -huh. <считанную> <считанную> Наташа, <считанную> за встречу. Мальчику не наливаем. Мальчик не выносит даже вид алкоголя. <считанную> Выпьем за надежду. <считанную> <считанную> Ведь что мы покупаем, когда мы что-то покупаем? а Разве мы покупаем кровать, сумку, шампунь или квартиру? <считанную> Нет. Мы покупаем надежду. Прекрасно, прекрасно. Надежду на то, что наша жизнь изменится. Да. Да. За надежду. За вас, Наташа. Да. Гарантирую, так. ваша жизнь теперь изменится. Вы больше ни о чем не должны беспокоиться. Но вообще, человек обязан беспокоиться о своей жизни каждую минуту, особенно если у него есть дети. Еще бы! У меня двое! Вы mm -hmm. бы поделились своими планами насчет Наташи. Она нам не чужая. Mm -hmm. а, -а, -а. а вам она кто? Сергей. А -а -а -а -а -а -а. Наш сосед и наш друг. Он врач Я своими планами не привык делиться ни с кем, знаете ли Такое сладенькое, с пузыречками, обожаю Я могу такого выпить целое ведро Ой. А кто это принимал в ванную <свят> Я вам налью ванну шампанскую Может быть, вам стоит что-то узнать, прежде чем... Я не хочу ничего знать Я встретил свою Снегурочку <свят> Наташа не Снегурочка, больной человек <свят> Так ты врач! Давай я тебя найму Чтоб ты ее полечил? Вы <свят> мне не тыкайте. Ах ты, боже мой, опять пошел Санкт-Петербург в полный рост. Нищие с амбициями, не тыкайте им, не говорите. Снял штаны одел шляпу. Ни в коем случае надел, надел, надел шляпу. Нищие? Я вам не нищий я пульмонолог. Я 35 лет в профессии. Как ты смеешь, ты, подонок? <свят> <свят> <свят> Какой словарный запас у вашего доктора? Падонок! Давно не слышал. Ой, хорошо быть в обществе, как интересно. А ты вся одна-одна. И хочу пузыречка. Олег Васильевич, давайте пойдем. А Можно и... завтра зайти. Тут ведь у вас ничего не изменится. А? За один день, я надеюсь. Ведь ничего не знает про меня. Ничего. А уже ненависть. Ну, сморозил я. Ну, что? Сам что-нибудь брякни в ответ, а он сразу драться. А? Слушай, доктор, давай так. Я не прав. И ты не прав. А в нулим я приду завтра. Сереженька, ради нас, ради моти. Да, все, проехали. Дорогая, до завтра. Добрый господин, купите мне завтра яичку. Я пью, сейчас не горочка. Крепитесь. Все идет не по плану, но вроде в нужную сторону. Спокойствие. Я спокойна. Львы не плачут. Я вас провожу. Ну, чё ты привязался к буржуину? Упырь как упырь. Шампусика оставил. Ты чё надулся, а? Стыдно. За меня? Угу. Да я ж ничего не сделала. Никого даже не прирезала, а так хочется. Кого ты хочешь прирезать? Для начала вот этого как бы друга, который mm. меня сегодня развлекал прогулками и разговорами. А в это время за моей спиной мамаша продавала квартиру. Такой подлый, лицемеркий свет не видел. Я очищу воздух Петербурга от ядовитой гадины. Папашу из жалости. Ну и тебя, чтоб не мучился. И все? Ты будешь счастлива? Всех прирежешь и наступит рай? Нет, наступит настоящий ад. А я хочу в ад! Мама, ты давно в аду. Убирайся, воспитатель, прямо рыцарь, джедай, хранитель законности в галактике! Выродила урода! <плес> Наташа, <плес> когда ты так говоришь, ты что, так и чувствуешь, что Мотя урод, <плес> что мама твоя гадина? Ладно, Мотя. Мотя не урод, Мотя не урод. Малыш как малыш. Просто он давит на меня, давит, а я не выношу, понимаешь ты, не выношу. <къем> я свободный человек, это моя вера, моя суть. Встали вокруг, учат, лечат, приговоры мне выносят. Я, значит, в яме, как зверь затравленный, они по краям стоят. Здоровые все, слушайте, безгрешные такие, прямо из света, и стали. Ползите по своим делам, а я живу, я лечу. Это мой полет! От винта! Все от винта!